В романе развиваются идеи, к которым строгая наука еще не пришла. Автор решил не ждать, пока она к ним придет. Но, несмотря на это и на обилие ситуаций и картин фантастического плана, перед вами реалистический роман. Особенность лишь в том, что его глобальный и вселенский реализм, реализм сути относится с обычным литературным реализмом, как правда с правдоподобием. Целью данного произведения является изменить нынешний ход человеческой цивилизации. Да, так, ни больше, ни меньше. Смехотворность претензий очевидна, писк комара против грохота бури. Но в последней части читатель сам сможет измерить глубину пропасти, в которую нас увлекает этот процесс, и согласится, что иную задачу здесь ставить и нельзя. Если разум людей не самообман, а действительно вселенская реальность, то возможно и сейчас овладеть ситуацией. Роман писался долго, поэтому читатель найдет в нем немало примет, так называемых примет застойного времени. Собственно, по литературным кондициям он был готов для печати еще в 1975-6 годах. Но вникнув в текст, читатель поймет, почему роман выходит только сейчас. Тем временем некоторые технические идеи, к счастью, третистепенные, перекочевали из фантастики в действительность. Например, микропроцессорная техника. Правда, пока больше в зарубежной электронике, чем в нашей. Остается утешать себя, что и это правильно угаданная тенденция развития техники, подтверждает глобальную реалистичность романа впрочем было бы неуважением к избранной теме работать над ней менее 20 лет подпись автор книга первая покорение эпиграф люди стремясь постигнуть порядок вещей закономерные смены божественного и человеческого не разумеют цели Способствуя человека та же причина, и гибели его способствует. Двойственно карма людская. Махабхарата. Путешествие Шри Бхагавана. Глава 76. Действие не может устранить заблуждение, ибо оно не противоречит ему. Лишь знание устраняет незнание, как свет разгоняет мрак. Шанкара, Атмабодха восьмой век. Существует ли предначертание судьбы? Свободны ли мы? Как неприятно не знать этого, как было бы неприятно знать, Жюль Ренар, дневник 19 век, Часть 1. Шайтаншар. Глава 1. Тарощанская катастрофа. Deus, eu o oceano. Deus, veros. Deus, há cem tutis, oceano. Toda era nossa, nem existe. cima. Deus, oceano. Ver o horizonte. Amanhã ali, amanhã. Если бы фантасты тратили силы не на убеждение других в возможности проникать сквозь стены, летать без аппарата и обмениваться душами, а на сами эти дела, как далеко продвинулись бы человечества? Казьма Прутков, инженер. Мысль номер 121. 2 сентября, воскресенье, на улицах Тарощанска районного центра в степной части Катаганского края было много народа. День выдался солнечным, не по-осеннему теплым. Легкий ветерок шевелил листья кленов, ив и пирамидальных тополей. Население тяготело преимущественно к рынку, прилавки которого ломились от осеннего обилия фруктов и овощей, к недавно открытому универмагу, трехэтажному бетонно-стеклянному кубу с красочными витринами и к Дому культуры, где шел новый фильм. В половине одиннадцатого к городу со стороны далеких, едва видных на горизонте гор, приблизилась, постепенно оседая с ясного неба, нечто похожее на округлую тучку с серо-синими краями и темной сердцевиной. Впоследствии нашлись очевидцы, утверждавшие, что им показалось странным, что тучка, во-первых, шла не по ветру и, во-вторых, будто бы не освещалась солнцем. У облаков обращенный к солнцу край всегда светил, а у нее такого не было. Действительно ли эти люди обратили внимание на такие странности или сообразили потом под действием событий, кто знает. Взгляды большинства жителей были прикованы к земным предметам, в небеса никто особенно не засматривался. Идет себе тучка, ну и пусть». Через четверть часа эта тучка, двигавшаяся неровно, произвольными скачками, оказалась примерно над центром Тарощанска и стала спускаться, увеличиваться в размерах неправдоподобно быстро. «Будто зонт раскрывался», — скажет потом один очевидец. Напористо подул ветер. Он крепчал, и это заметили многие, гнал пыль, мусор, склонял верхушки деревьев на всех улицах в сторону тучи. А вблизи рыночной площади, где она нависла густой тьмой, ветер превращался в вихревой восходящий поток небывалой силы. Он не только закрутил в смерч пыль и бумажки, но срывал рули кепки, шляпу, заворачивал полы плащей и пыльжаков. Странность этим не ограничились. Солнце, которому предстояло еще подниматься в небе, начало круто снижаться к горизонту. Сплющилось, изменилось в цвете. Верхний край его сделался бело-голубым, а нижний желто-оранжевым, желтизна будто стекала по солнечному диску. Тучка, осев, превратилась во внушительное сгущение темноты. Оно распространялось и будто выдавливало в стороны в синее небо со сплюснутым, странно близким к земле солнцем. Лица людей теперь все смотрели вверх, были зловеще освещены алым с желтым, как на пожаре. Ветер около тучи усилился до воющего урагана. Он будто спички ломал пирамидальные тополя, выворачивал с корнями яблони в садах, ивы, акации, клёны. валил дощатые заборы, киоски, срывал с крыш кремящие листы железа, мгновенно разметал товар на прилавках и раскладках рынка. Все это вместе с мусором и пылью втягивало в черное ядро тучи, немыслимый смерч предметов и обломков. Народ в страхе заметался. Ураган длился считанные минуты, затем стих. Наступившая после его воя и грохота первых разрушений тишина казалась особенно глубокой. Оседала пыль, ночь заполнила небо. И вдруг все, кто находился у центральной части города, почувствовали, что земля под их ногами кренится, будто выпирает горбом. Некоторые выдержавшие удар урагана тополя рухнули, вывернулись с корнями. На глазах у всех беззвучно разломилось от черепичной крыши до фундамента двухэтажное здание раисполкома, пустое в части выходной день, на дальнем краю площади. Все со стенаниями кинулись кто куда спасаться. Самым ужасным было спокойное безмолвие происходящего. Неторопливо, округлой волной выпирала твердь под ногами, опрокидывая сначала сараи, киоски, автомобили, что полегче. Потом валились деревья, разрывались, начиная сверху от крыш здания, улицы и дворы, разверзались щелями и оврагами местами до десятка метров глубиной. И все это не сопровождали ни сотрясение почвы, ни вспышки молнии с ударами грома, только слабый шум, осыпающиеся штукатурки и комьев земли, стук падающих кирпичей. Поднималась и оседала пыль. Впечатление было такое, будто кто-то незримый и сильный рвал на куски объемные декорации, изображающие город. Свидетельства очевидцев, достаточно согласованные до момента опускания тучи на город, далее содержали разительные противоречия, зависящие от того, где данный очевидец находился. В центре или ближе к окраине – И даже в какой именно стороне отчасти это можно понять людям было не до беспристрастных наблюдений надо было спасаться спасать близких а по возможности имущества домашнюю живность но некоторые несоответствия оправдать только этим было невозможно начать с того что по уверениям тех кто находился в разрушенном центре города долго Некоторые оказались завалены в комнатах нижних этажей, разрушившихся зданий. Были и такие, чьи дома отделили со всех сторон глубокие расселенные, и не выйдешь. Время происшествия и их невольного заточения составило от 18 часов до 2 суток. У всех по-разному. На самом же деле все кончилось в тот же день, 2 октября. Туча, чернота, та самая, эта зараза по всякому именовали свалившуюся с неба напасть. Некоторые очень даже крепко. Она ушла ввысь и удалилась от города перед заходом солнца, то есть ну никак не позже, чем через восемь часов. Внутренние очевидцы соглашались, что да, до захода многие из них видели это солнце, хоть и где-то снизу, но по их часам. По иным признакам, по нарастанию и утолению голода, по естественным отправлениям и надобностям, по усталости, выходила куда больше восьми часов. Не совпадало и другое. Например, по впечатлениям находившихся в эпицентре, термин утвердившийся позднее, так стали называть место касания шара с планетой, земля именно здесь выперла бугром. остальная крестность оказалась внизу надо заметить что таращанск город без холмов впаден выстроен на ровной площадке жители же оказавшиеся на периферии зоны разрушений утверждали что нет это у них земля выпятилась горбом а все остальное ушло вниз при этом каждый отстаивал свое место А по уверениям тех, кто оказался совсем в сторонке, на расстоянии более километра от эпицентра, все под тучей, как было, так и оставалось ровно, плоско, нигде земля не выпячивалась. Только очертания зданий и деревьев говорили, они изменились. Как-то, ну, будто их приплюснуло, или они оказались за уменьшительным стеклом. И колыхались, кривлялись, вроде как в мультфильме. Всякие бывали моменты. Когда в Доме культуры среди сеанса, как водится на самом интересном месте, разверзлась крыша и потолок над переполненным кинозалом, то понеслись вопли в адрес киномеханика. «Сапожник! Выключи свет! На мыло!» и свист. А через секунды все давились возле искореженных дверей, высаживали рамы и закон, чтобы скорее покинуть зал. Многие выбрались через широкие трещины в стенах, Помимо Дома культуры, райсполкома и универмага, он срезался по диагонали от третьего этажа к первому, и верхняя часть сместилась на несколько метров. Сильно пострадали две стандартные жилые пятиэтажки на Гоголевской и Пятиглавая церковь Стретенья, памятник старины. Каждая позолоченная луковка, кроме центральной, откололась и упала. Несколько одноэтажных домов под железными крышами, деталь которой придали значение потом, полностью уцелели. В том месте, где туча рвала и крушила все, они только оказались окруженными глубокими, проходившими под фундамент трещинами. Два таких дома, при последующих ерзаниях в скобках тоже новый термин, шара съехали в эти овражные трещины, оказались там завалены. Вне города, в краевом центре, в соседних станицах и селах. О случившемся узнали с опозданием. Телефонная связь с Тарощанском прекратилась сразу. Телеграфные столбы в зоне эпицентра все стали в растопырку. Провода между ними натянулись и лопнули с печальным звоном. Сведения можно было передать только по райкомовской рации, оказавшейся в разрушенном здании. Другие радиопередатчики были и вовсе за городом. Один на аэродроме полевой авиации, батарейная радиостанция «Урожай» в правлении пригородного колхоза. И до того, и до другого места километры. Пока примчались первые очевидцы, пока растолковывали что к чему, понять их было непросто. С аэродрома передали о землетрясении. Исправление об обрушившемся на Тарощанск мощном тайфуне. В Катагане справились у метеорологов насчет землетрясений и бурь, и подтверждений не получили. В Тарощанске тем временем нарушилась линия электропередачи, аэродромная рация замолкла. Пока по маломощному урожаю выяснили картину бедствия, прошли часы. Потом поднимали тревогу. загружали вертолеты и вездеходы необходимым. Трудность была и в том, что никто не мог внятно сказать, от каких бед надо выручать людей. К трем часам по примчались на машинах и верхом добровольцы из соседних селений. Примчались и остановились в смущении перед расселенными, отделившими центр города от окраин. За ними была бурая тьма, облака пыли над развалинами среди которых метались обезумевшие фигурки людей часом позже прибыли два тяжелых вертолета со спасательным снаряжением медикаментами врачами воинлеты люди нетрусливого десятка повели машину в тучи чтобы приземлиться в район бедствия и влетев в нее на высоте примерно 200 метров Они неожиданно для себя оказались далеко и от центра города, и вообще от города. Утратили ориентировку, стали блуждать и кончили тем, что приземлились с пустыми баками на другой окраине Тарощанска. Еще хуже получилось с летчиком Михеевым, который на свой страх и риск решил пролететь на Тарощанском на единственном Ан-2, не занятом в тот день полевыми работами. для того чтобы поглядеть что делается как только он вошел в шар оборвалась его связь с аэродромом кстати так было и с вертолетами самолет по свидетельствам очевидцев набрал невозможную для тихоходной двукрылки реактивную скорость уменьшился удаляясь неизвестно куда и исчез из виду но вскоре показался на другом краю тучи круто снижаясь самолет не мог выйти из пике врезался в травяное поле стадиона, разбился и сгорел. Летчик погиб. В половине седьмого вечера, преодолев 200-километровое расстояние от Катагани, прибыла на вездеходах саперная рота. Солдаты принялись наводить мостки через овражные трещины, выводить людей, откапывать заваленные входы зданий. А еще час спустя поднялся ветер, который теперь дул во все стороны от тучи. Сгусток тьмы, нависший над Тарощанском, сдвинулся чуть к югу, разрушив несколько домов в той стороне и плотину между рыборазводными прудами. Затем эта пыльная тьма стала подниматься, одновременно смещаясь еще более к югу. Снова, только в обратном направлении, ревел и бушевал ураган, пригибает к земле последние деревья в садах и на улицах, начисто обдирая с них листья, раздувая прочь весь ранее засосанный в шар мусор. Через несколько минут он стих. Посветлело. Беззвучно захоронив все, что туда попало, туча ушла в вышину, только прокатала что-то в ней. Земля выровнялась, небо очистилось. Багряное закатное солнце висело над горизонтом воседающей пылью, пыгли, освещало развалины, разметанные заборы и прилавки, вывернутые с корнями или сломанные деревья, здание с растрескавшимися стенами, и сорванными крышами, грязные, осунувшиеся лица людей. По изуродованным улицам журчали ручьи, прорвавшиеся из прудов воды. Где-то в вышине плыло в южную сторону округлое сизое пятнышко, тучка, шарик. последующие дни хватило работы и жителям и саперам и доброходами соседних станиц разбирать развалины откапывать пострадавших осушать подвалы и нижние этажи залитых зданий восстанавливать линии электропередачи и связи водопровод канализацию плотину город не досчитался 16 жителей 11 трупов нашли об остальных пяти было сообщено что они пропали без вести, и лучше будем бы задумываться над тем, как они пропали. Глава вторая. Расследование. В скобках подвиг Васюка Басистова Эпиграф Не спеши объяснять другим то, что сам только лишь понял. Ты понял далеко не все. Козьма Прутков инженер. Советы начинающему гению. Для выяснения причин катастрофы хорошо было бы на время исследования сохранить все как есть. Об этом, понятно, речи быть не могло, город должен жить. Поэтому работа, прибывшей в Тарощанск комиссии, сначала из местных ученых, затем присоединились столичные, протекала среди восстановительной суеты. К упомянутым выше разногласиям относительно течения времени сразу прибавились и разногласия о размерах шара, так стали называть феномен, и его части. Все очевидцы сходились на том, что издали это выглядело невинно. Сгусток небесно синевы с фиолетовым пятном внутри. Внешние наблюдатели оценивали размер сгустка сотнями метров, Так, в частности, выходило по сопоставлению с объектами в городе, между которыми он находился. Зона самых сильных разрушений и растрескивания грунта имела форму овала размером около 400 метров с запада на восток и 600 метров с севера на юг в направлении, по которому шар сместился к вечеру. Овал окружало километровой ширины кольцо, из радиально поваленных деревьев и заборов, сорванных крыш. Место, где поработали возникшие при опускании и подъеме феномена странные ураганы. Разнобой был в том, что поперечник наиболее темной области в шаре внешние наблюдатели определяли кто в 100, кто самое большее в 200 метров. Находившиеся в эпицентре – против этого единодушно возражали. Для них эта область имела размеры километров, даже многих километров. Она закрыла небо и распространилась над городом во все стороны. Заблудившиеся в шаре вертолетчики держались еще более дикого взгляда, там сотни километров расстояния, если не тысячи. Ведь где-то же вылетали они весь запас горючего. Показания, показания, показания. Первый очевидец. Я сам видел своими глазами. Универмах наш, торговый центр, только отстроили. Так, когда эта чертовщина стала спускаться на площадь, то он с левого верхнего угла скривился, сплющился, сел, стены трещинами пошли, стекла посыпались. Новое здание, а? Этих строителей судить надо. Люди все вниз, а кто и за окон прыгал? Просто безобразие. Очевидец второй. Я стояла третья с краю, в том ряду, где фрукты. Привезли от ухоза виноград и яблоко. Я раз титочка торговала, два кило за карбованец. Я сверху радио радиописню передавала, мужчина спевал. Та враз як заверещить? Тут все потемнило, магазин напротив заколыхался, земля наче боком стала, яблука мои покатилися, деревья гнутся, ломаются, буря, люди бегут, репетуют, а хмара все ниже, чтоб ему всем пусто стало. Кому, бабушка? Та тем, кто той атом выдумал. Очевидец три. Ну мы только это, хотели подойти к тому дому, как вдруг раз земля треснула. Такой сразу перед нами овраг шириной с улицу. И глубокий, туда все повалилось, покатилось, люди, бочки, киоск, скамейки, какие-то стулья. А все, кто остался на той стороне, оказались будто внизу. Бегают как-то криво, быстро, голоса у них писклявые, ну чистые буратино. «Ну, тем, кто провалился в щель, мы веревку кинули, повытаскивали» и так далее и тому подобное. Люди говорили о пережитом. Большими стараниями из этого удавалось извлечь хоть что-то, проясняющее суть дела. Так установили, что в это время по первой программе радио, транслировавшейся в рынках динамика, народный артист России Исаак Хоровецкий Бас — Исполнял украинскую застольную песню Чтоб Вы нам все так были здоровы, и что трансляционный узел попал в зону поражения. Более других помог комиссии преподаватель сельхозтехникума Анатолий Андреевич Васюк Басистов, который предоставил в ее распоряжение 12 заснятых в этот день пленок по тридцать шесть кадров каждой. То, что Анатолий Андреевич оказался по сути единственным на весь славный город Тарощанск человеком, не потерявшим в беде головы, было неожиданностью для его знакомых, близких, а возможно и для него самого. Жил себе человек, преподавал основу механизации животноводства, невозмутимо выслушивал на зачетах невежественный лепет заочников, растил сынишку и дочь, был корректен с соседями и коллегами. А когда случилась напасть, он не выкидывал из окна квартиры, которая была в том пятиэтажном доме на Гоголевской, что разломился, будто придавленный поленом. Телевизор, холодильник и иные предметы первой необходимости. Не волок узлы и чемоданы, чтобы затем, когда от колыханий шара снова вокруг лопались стены и валились деревья, в ужасе бросить все. А действовал по иному плану. Эвакуировав жену и малышей за водокачку, которая находилась в четырех кварталах от зоны наибольших разрушений, Васюк Батистов вернулся в ту зону, проник в разрушенный универмаг, а там в секцию культоваров, выбрал портфель по объемистей, положил в него фотоаппарат «Зорький 7», стрелочный экспонометр и изрядное количество заряженных пленкой кассет. Вернувшись, К водонапорной башне он велел жене увести детей за город и ждать, а сам, пренебрегая запретами и причитаниями супруги, полез наверх. У Анатолия Андреевича не было внятного представления о характере происшедшего. То ли это явление природы, то ли неудачный эксперимент, а может и нападение. Так ли иначе, на снимке могли пригодиться. На крыше водокачки он и провел этот день, фотографируя. Опасности он подвергался немалой. Шар не застыл неподвижно, а время от времени ерзал, совершал неожиданные короткие перемещения, каждый из которых сопровождалась шквальными порывами воздуха и новыми разрушениями. Захватив он в таком ерзане башню, она непременно рухнула бы. Ставленные им кадры как бы сводили вместе все то, что видели, но не умели описать другие, искривленную будто косой уменьшительной линзой перспективу в центре города, сломанные деревья, столбы с оборванными повисшими проводами, раскорячивавшиеся во все стороны стены разломанных зданий, изъяющие трещины подле них в глинистом грунте. Клубы пыли. пронизанные косыми, неестественно изогнутыми лучами солнца, нависшую над всем этим тьму. На одной пленке была запечатлена расселена в процессе ее возникновения и разрушающийся рядом дом. Анатолий Андреевич снимал так быстро, как только мог. По динамике картины стало ясно, что все шло сверху, сгущалась тьма, лопались по слабым местам скаты черепичной крыши трескали стены дом раскрывался как бутон возле него распахивалась углубляясь под фундамент трещина нет это было не землетрясение примечательны были и последние предвечерние кадры которые кстати трудно дались васюку батистову хоть он заблаговременно привязался ремнем к скобе на крыше башни Но поднявшийся радиальный ураган вполне мог сорвать и крышу. Вот с ним, как снимку, светлело небо над городом, искаженные контуры предметов выравнивались, возвращались к обычному виду, смыкались стены и овраги трещины. И вот уже темное, с размытыми краями пятно видно целиком над вереницей тополей на окраине. Оно уменьшается и становится точкой в небе. Снимки были содержательные. Интересно сложилась дальнейшая судьба их автора и владельца. В Тарощанске Анатолию Андреевичу это фотографирование так и не простили. Добро бы так поступал чужак, заезжий репортер, а то свой, знакомой половине города. И даже не из начальства, не из милиции, вместе же пиво пили». И в то время, как все спасались, спасали близких и имущество, следовали своей натуре, он, понимаете ли, фотографировал, запечатлял. Вот из-за таких распаленно возглашали некоторые, кому очень уж хотелось найти виновного в своих несчастьях и потерях. Да еще и выпятился, снимки и пояснения Васюка оказались в центре внимания ученой комиссии. Вошли в отчет, стали широко известны. Словом, не простили настолько, что хотя в этот день погибло и было расхищено немало товаров, люди в стесненных обстоятельствах без церемоний брали из брошенных магазинов, что им было надобно, хотя более того, Васюк Басистов вернул фотоаппарат, экспонометр, портфели, кассеты, а стоимость пленки оплатил... Он был привлечен к суду по обвинению чуть ли не в мародерстве. И хотя далее суд его целиком оправдал, от преподавания в техникуме Анатолия Андреевича все-таки отстранили. На очереди было восстановление через новый суд. Но в это время Васюк получил интересное предложение из Катагани, быстро перебрался туда на новую работу и впоследствии даже душевно благодарил тарощанских теснителей, что они помогли ему сдвинуться с места. Действительно, иные передряги по сути своей оказываются переводом стрелок, посредством которого судьба направляет нас на новый и нередко лучший жизненный путь. Мы с Анатолием Андреевичем еще встретимся. Но вернемся к комиссии. Несмотря на снимки Васюка, На обильные свидетельства очевидцев, на собственные замеры и съемки положение ее было затруднительным, можно даже сказать фальшивым. Участники комиссии должны были объяснить другим то, чего сами решительно, но никак не понимали. Но вот взять хотя бы единодушные утверждения потерпевших, что времени в эпицентре протекло гораздо больше, чем вне его. При этом каждый, главное, имел свою точку зрения. Насколько именно больше. Единственный теоретически обоснованный случай различных течений времени для систем движущихся друг относительно друга с околосветной скоростью, но ну, здесь явно не подходил. А так получалось и по часам, и по субъективным переживаниям жителей, и что особенно интересно, по наблюдаемому многим квазидоплеровскому эффекту. У попавших в зону Темп речи и высота ее тона были для внешних очевидцев явно ускорены, смещены к высоким частотам. Поэтому российский бас Изя Хоровецкий и завизжал, будто има сумок. И в освещении наблюдались аналогичные спектральные сдвиги, и обмен веществ у пленных шаром явно ускорился. Что есть время, как не течение жизни нашей? Риторически вопросил председатель комиссии профессор Трещиноватов, когда обсуждали этот предмет. Или взять свидетельство, что темная центральная часть шара, имея внешние размеры никак не более 200 метров, для оказавшихся внутри распространилась на многие-многие километры. Ведь она же часть. Сам шар имел поперечник метров 400, часть больше целого? И почему по показаниям одних земля под ним выпирала горбом, а по показаниям других оставалась в этом месте твердой? Только люди там кренились, а деревья валились. И почему такие разрушения сверху, с неба, но без бомб? Почему трескалась, а потом смыкалась твердь тарощанская? И почему опусканию шара, затем удалению ввысь, Сопутствовали краткие, но сильные ураганы. И вообще, что за шар, туча, нечто, что это? Да и шар ли это вообще? Некоторые участники комиссии считали недоказанной шаровую форму этого атмосферного образования. Почему атмосферного возражали им третью? Это же тоже недоказано. Словом, если по-настоящему, то заключение комиссии должно было пестрить фразами, начинающимися со слов «мы не знаем», «мы не понимаем», «но простите, как же так, а кто знает, понимает». За что вам деньги платят, страна должна быть так же уверена в мощи своей науки, как и в мощи армии. Поэтому в тексте упоминался и Эйнштейн, и его религиозные. релятивистские эффекты замедления времени, хотя наличествовало вроде бы ускорение, искривление пространства в больших масштабах Вселенной, хотя здесь-то масштабы были не очень, голографические эффекты объемности двухмерного изображения, биологические особенности организма в стрессовых условиях. Все, что удалось наскрести. Разумеется, с конкретными фактами Тарощанской катастрофы члены комиссии увязать эти положения не могли, да и не пытались. Оговаривалась возможность и иных интерпретаций парадокса в ускорении времени, пространственных несоответствий, обратимых разрушительных деформаций, выпираний с Земли, в частности как кажущихся. Если такого более нигде не случится, то почему бы и нет? фактическая же сторона происходящего впрочем была изложена обстоятельно и добросовестно два члена комиссии записали особое мнения одно они высказали на месте твой цитата полагаем что причина наблюдавшихся наклонов выпираний и колыхания земной поверхности а также разрушение высоких зданий в том что шар создавал в эпицентре значительные и к тому же меняющиеся во времени искажения гравитационного поля Земли. Подписано А.И. Корнев Институт электростатики и Б.Б. Мендельсон Катаганский госуниверситет. Второе особое мнение выразил только Б.Б. Мендельсон. Цитата. «Полагаю, что такое искажение поля тяготения может быть вызвано имеющимся в шаре массивным телом или системой тела. Конец цитаты. Глава третья. «Охота за шарм» Эпиграф Когда вспоминаешь детство, умиление вызывает даже широкий отцовский ремень Козьма Прутков, инженер, опыт биографической прозы Путанность выводов комиссии в сопоставлении с впечатляющей картиной катастрофы отрицательно повлияли на гласность этого события. «Нет, устало жмуря набрякшие веки», — молвил секретарь райкома Виктор Пантелеймонович Страшнов, когда редактор «Катаганской правды» принес ему на утверждение материал о Тарощанске. «Как-то это слишком все...» — он поискал слово «апокалиптично». Не следует будоражить население. Дадим пищу суеверным толком. Редактор настаивал, мотивируя, что толки и слухи все равно пойдут. Замалчиванием несет в умы еще большее смятение. Страшно покачивал головой, предложил подождать, пока еще что-то выяснится о шаре. Но редактор был прав. Вернувшиеся в свои институты участники комиссии, Рассказали все на семинарах и частных беседах. Те вызвал у многих шок и недоверие действительности. Тарасчане тоже отнюдь не приняли об молчания. молчание. Все, что они писали и телефонировали родичам и знакомым, шло далее во многократных пересказах с искажениями и дополнениями. Поэтому, наряду с достаточно верным изложением событий в плодившихся слухах, Фигурировала и дичь. Тарощанск провалился. Инопланетяне хотели съесть. Испытательно ракета не туда залетела. Под Тарощанском заработал природный реактор и тому подобное. Шар между тем, исчез из поля зрения, уплыл в атмосферу. Однако то, что значительная часть населения Катаганского края было настороже и чаще обычного с опаской посматривала на небо. Помогло засечь его снова. Обнаружили шар на юго-западе края, в предгорье Тибердинского хребта. Почему он обосновался там, на выходе в степь Овечьего ущелья, где берет начало Коломак, бурный приток реки Кадагани, Вначале никто не понял. Знали лишь, что это место изданное является своего рода кухней погоды для края и прилегающих областей. Отсюда на степные районы шли дожди, грозы, дули сильные ветры. Обнаружили там феномен не ученые, не метеорологи, даже не летчики, а пастухи обчеводческого совхоза имени Курта Зандерлинга, Правда, это были и не отрешенные библейские пастыри с бородами и посохами, а вполне современные парни-ингуши с мотоциклами, нейлоновыми юртами и транзисторными приемниками. Они, безусловно, были в курсе таращанских событий и того, что было до них, а, возможно, и того, что будет после. наш как вероятно заметил читатель насыщен фактически материалом настолько что это ограничивает возможности автора выписывать все с художественными подробностями а так бы хотелось живописать в духе соцреализма Как ясным утром пастухи освежевывают некондиционного барашка для плова на завтрак, и как старший славнейший среди них Мамед Кербабаев, орденосец и многоженец, смотрит, отирая нож от нежной молодой крови на восток, а затем с указывает другим, как чистый диск восходящего солнца странно искажается слева. Как в него вминается пятно с непрозрачным ядром, оно растет, одевается кольцевой радугой, и все вокруг, сизый от росы луг, стадо серых и черных овец, юрты, сами пастухи, окрашиваются радужными тонами. Как пятно вырастает в размерах, заслоняя солнце, как оно сначала обволакивает темную сердцевину шара слепящим кругом, затем будто отпрыгивают в сторону. Как шар снижается и заполняет глубины ущелья, искажаются скалистые уступы справа и слева, внезапный ветер клонит молодые дубки и буки на них в сторону ядра. Некоторые ломаются, выворачиваются с корнем, с грохотом валятся камни. Как овцы перестают жевать траву. поднимает голову аважар стада, баран с святыми рогами и колокольчиком. Но от такого способа повествование разрастается явно за пределы возможностей автора. И не столько по написанию, сколько по изданию романа. Поэтому вернемся к лаконичному стилю. было что шар облюбовал овечье ущелье на постоянное жительство он исчезал к ночи и возвращался сюда на следующее утро после второго его визита пастухи по рации сообщили в самхоз после третьего, это было 11 октября директор позвонил в катагань и три часа спустя к овечьему ущелью подлетел вертолет на борту его были секретарь райкома Страшнов и двое участников Тарощанской комиссии, профессор Трещиноватов и руководитель лаборатории атмосферного электричества в Институте электростатики А.И. Корнев, тот, что остался при особом мнении. Бурный коломак, неся воды высокогорных ледников в степь, за миллионы лет пропилил в горном кряже, Щель с крутыми боками, высотой в сотни метров. На исходе они расширялись, стены снижались и становились пологами, уступчатыми. Дно ущелья, по которому шумел поток, переходило в пойменный луг. Они еще с воздуха издали заметили шар. Он уютно устроился впритык к раступившимся склонам ущелья. На подлете машину дважды сильно тряхнуло. Летчик решил не облетать шар, как намеревались вначале, а сесть и запросить метеосводку в районе полета. Приземлились километров четырех от шара, неподалеку от юрт. Подошедшие пастухи рассказали, как сегодня шар при опускании устроил небольшой обвал в ущелье, изменил течение коломака, опустился он не так низко, как вчера. Прилетевшие рассматривали феномен в бинокль. Шар висел под тучами, которые все сгущались, обещая затяжную осеннюю грозу над плоско растекшимся потоком. Верхняя часть сгустка достигала туч. Справа и слева искривленными зазубринами выгибались стены ущелья. Шар не висел неподвижно, слегка ерзал. Колыхался то вверх, то чуть вниз, вправо, влево. Это было заметно по меняющимся контурам скал и уступов в ущелье. Кроме того, от каждого движения сюда передавались мягкие, но внушительные толчки воздуха, вроде ударных волн от далеких, неслышных взрывов. Ёрзание шара и толчки воздуха, Вызвали насторожность привлетевших. А не рванет ли он Эдек сюда на них? Тогда куда же денешься? Но пастухи и овцы вели себя спокойно, они привыкли. Непонятно было, какие силы управляют этим пространственным феноменом, заставляют его танцевать. Не ветер, потому что ветер ровно и сильно дул с запада, а шар метался в разных направлениях. Может, тучи, подумал Корнев. Заметим, что снизившийся облачной слой не проник в шар, а выпячивается над его макушкой, обтекая сверху. Угадывалось в шевелениях шара некоторое соответствие с чередованием туч над ним. Он будто тянулся к приближающейся туче, то отдалялся от следующей. «Ну как живой?» — задумчиво молвил Страшнов. «Живой?» — встрепенулся профессор Трещиноватов. Со своей свободой воли хотите вы сказать? Да, похоже. Уж вы сразу похоже. С неудовольствием взглянул на него секретарь. Давайте погодим, подумаем. Смотрите, думать помешал палюший дождь. Накинули плащи, раскрыли зонты. Позади затрещал заведенный мотором вертолет. К секретарю крайкома приблизился нервничающий пилот. «Сводка неблагоприятная. Уходить надо от грозы. товарищ страшно, Иначе можем застрять». «Нет, но подождите, какие выводы?» – досадливо поморщился тот. «Что же мы, прилетели, улетели и все?» «Наблюдать надо. Вот какие выводы», — сказал Трещиноватов. «Кому-то надо остаться и наблюдать». Корнев, размышлявший, глядя на шар, что правильно отказался подписывать вместе с Мендельзоном второе особое мнение, будто внутри шара большие массы. «Ну какие массы, если он так шарахается из стороны в сторону, неизвестно от чего, пляшет между тучами и землей». Край муха услышал последние слова профессора. — Я, — живо повернулся он к страшному. позвольте мне, я хотел бы остаться. Секретарь окинул его дружелюбным внимательным взглядом. Перед ним стоял рослый парень лет 35, с открытым чистым лицом, крутым лбом и крупным прямым носом. Темные волосы были с легкой сединой на висках, серые Широко поставленные глаза смотрели с живой мыслью и интересом. «Энтузиаст», — определил Страшнов, — «такому новое дело всегда по душе, ну а, возможно, и по плечу». В эту минуту шар мотнулся как-то особенно резво. Под ним развернулись во все стороны белый веро-брызг. На склонах осыпались еще камни, сломалось несколько деревьев. Мягкий. Но плотный, как накат волны, удар воздуха свалил всех на мокрую землю. «Ну что ж», — сказал Страшнов, грузно поднимаясь на ноги с помощью пилота. «Пожалуй, это ближе всего к вашей специальности». «У вас, Василий Гаврилович, отвода нет?» «Какой отвод? Помилуйте!» С облегчением снова миновала его чаша, сия отказался трещиновато, счищая грязь с плаща. Электрику, атмосфернику здесь и карты в руки. К тому же Александр Иванович человек не только знающий, но и принципиальный, имел приятную возможность убедиться в этом на комиссии. В таком случае секретарь протянул корневую руку «Желаю успеха». «Если что надо, радируйте. Вернетесь, доложите». Профессор и пилот тоже пожелали успеха, пожали Александру Ивановичу руку. Вертолет поднялся в воздух, взял курс на катагань. Несколько минут спустя к Корневу пришла разгадка причин ёрзаний шара. Из надвинувшейся на ущелье темной, налитой дождем тучи ударило под берег Коломандии. И тотчас, ранее чем орудийный грохот разряда достиг Александра Ивановича, шар метнулся в сторону ломаной слепящей белой полосы. Снова разбрызгался веером речей, пихнул корнево в грудь воздушный шквал. Но раньше этого в его уме сверкнула догадка. Электричество, атмосферные разряды вот что управляет шаром. Далее, как это всегда бывает, когда осенит счастливая мысль, все несоответствия в наблюдаемых повадках феномена стали одно за другим превращаться в соответствие. Шар заряжен, никакой массы в нем нет, ну или почти нет. Заряды атмосферного электричества гоняют его как хотят, притягивают, отталкивают. Он всякий раз располагается в месте электростатического равновесия, но равновесие то это держится минуты. И блуждание шара от того же суточное движение – от слоя хевисайда. Он болтается в воздухе, как заряженная пылинка между пластинами конденсатора. Одна пластина — поверхность земли, другая — ионизированные слои атмосферы. Ночью слой хеви подымается, и шар за ним, а днем опять вниз. Не, стоп, тут не все так просто. Он следует не только по величинам зарядов земли, и слоев в атмосфере, но и по их проводимостям. Земля проводит в разных местах различно, кстати. Ионизированный воздух тоже. Эти экраны деформируют, сминают электрическое поле, какое в шаре имеет, понятное дело, форму шара. Он и колышется. И поскольку сферическое распределение наиболее устойчиво, Деформации его поруждают силы, которые так или иначе, ну например, удалением от причины деформации, восстанавливает сферичность. Вот и выходит, ни тебе в землю уйти, ни сквозь слой хирисайда проникнуть. Теперь Александр Иванович смотрел на шар иными глазами. А он-то как живой, вот и вся его живость. «Ну-ка, молнию еще сейчас, молнию, ну...» Природа благоприятствовала. Слева от шара голубой ломаной вертикалью ударил разряд. Гигантский сгусток тьмы тотчас шатнулся от него, а через секунды к месту погасшей вспышки. Так и есть комплексное действие зарядов и полей проводимости – Корнем наклонился вперед, принимая телом удар воздуха. Разряд, проводник, шар от него. Молния кончилась туда, к месту наибольшего электрического покоя. Кто-то тронул его за плечом. Он углянулся. Старший чабан Кербаев щурил в улыбке и без того узкие глаза. Юрта, иди, промокнищ. Что? А, да-да, хорошо, сейчас иду. «Скажи, этот шайтан-шар страшный? Овцы перегонять надо?» «Шайтан-шар! Фольклор уже работает!» Александр Иванович весело глянул на кутавшегося в брезент пастуха. «Пока не очень. У него еще все впереди. Ладно, ступай, я позже приду чаем на Ну «Но что же это все-таки?» Сразу забыл о Чебане, повернулся он к шару. Шар — заряд. Любой заряд подразумевает и носителя, заряженное тело. А здесь нет тела, видно же. Просто ионизированный воздух с избытком ионов одного знака? Та не вздор. Их ничто не удерживает вместе. Да и у ионов есть масса. Заряд велик. Масса всех ионов должна быть изрядной, а нет никакой. Мысли смешались, дождь усилился, закрыл шар сплошной пеленой. Александр Иванович побежал к юртам. Вечером, когда дождь прекратился и небо очистилось, шара в ущелье не было. Как корнев не искал его глазами и в бинокль, но ничего не увидел. — О Господи, которого нет, сделай так, чтобы шар завтра опустился сюда, — молил он природу. Александр Иванович, оценивающе глядел местность. сужающиеся в горы ущелье, ручей экран, растекшийся широко и мелко. Впереди горный кряж, позади степь. Интуиция физика, знающего электрические свойства атмосферы, вод и пород, нарисовала пространственную модель зарядов и проводимостей. В сердце шевельнулось предвкушение удачи. Шар должен сюда вернуться. Естественную полевую ловушку, прикрытую сверху слоем хевисайда. Если только ночью не будет электромагнитной бури. А ночью их почти не бывает. От нетерпения, а также от блох, которые в Кашме и вовчине, служивших ему постелью, было немало, он почти не спал эту ночью. ли липростатики, в котором работал Корнев, принадлежал к довольно распространенному типу организаций, которые существуют лишь по той причине, что существовали прежде. Научные учреждения создают ряд проблем. И верно, в начале 30-х годов, когда в нашей стране развернулись исследования атомного ядра с помощью линейных ускорителей заряженных частиц, разработка генераторов вандерграфа и иных устройств, дающих высокие постоянные напряжения, была серьезной проблемой. Институт электростатики кое-что в этом сделал, кое-что нет. Проблема электростатического ускорения частиц, между тем, отпала, ее вытеснил электродинамический циклотронный метод. А институт остался. Обосновать правильность существования того, что уже есть, вообще дело-то не хитрое, а в науке и тем паче, ибо кто помимо людей, занимающихся этим делом, может выставить обоснованные возражения, да никто кроме них. В таких учреждениях люди живут долго и тихо, умеренно публикуясь, умеренно склочничая, умеренно продвигаясь. В начале года утверждаются планы, в конце пишутся отчеты. За счет остепенившихся неуклонно растет фонд заработной платы. Скверно бывает молодому полному сил и розовых надежд специалисту, если распределение заносит его в такое тихое научное болотце. Завязнет он там и будет досидим до лысины, ходит в инженерах или в МЛНСах. Сто в месяц и все впереди, как называют таких в академических кругах. К счастью, в силу долголетия сотрудников, вакансии здесь редки и заявки на пополнение умерены. Саш Корневу после окончания физфака ЛГУ в этом отношении не повезло. Он вынужден был добиваться направления в Катагань, где жили его престарелые родители. А здесь работа по специальности была только в ИЭ. Наш товарищ веселый, хорош, Лучше парня в мире право не найдет. Он красив, он и вежлив, и умен, Всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, парень Бэком паре не битер покого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состря поселит. Ай, то парень, парень, дайте Правда, и тут, благодаря способностям и неуемной энергии, он за 10 лет продвинулся от МЛНС до ИО зал-лаборатории. В скобках ИО, поскольку не было еще кандидатского диплома. За это время он написал и опубликовал десяток статей по атмосферному электричеству, по грозовым разрядам, сделал на всезаюзной конференции, привлекшей внимание доклад по шаровым молниям, исполнил и сдал на рецензирование рукопись диссертации, запатентовал несколько изобретений, хлопотал по внедрению их, женился, завел дочь, изменял, но не столько по влечению, сколько от неуемности характера. Развелся с женой, снова женился, завел еще дочь, изменял уже и этой жены, влюбленной и обидчивой артистке местного театра, загонял два мотоцикла, получил автоводительские права, копил на Жигули. И все это было не то, не то, не то. Наш товарищ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 Он дом построить может и обед тоже. А это парень, парень он. Шайтан Шар, шаровой заряд, думал он сейчас, почесываясь и чувствуя на боку или около паха энергичные прыжки и укусы блох. Это ниточка, за которую можно его вести, только бы он появился завтра. — Стой, а почему шар не рвет землю здесь, как в Тарощанске? — Да и все потому же! Тут под ним ручей и мокрая почва, проводники, экраны, не позволяющие заряду углубиться, а Тарощанг стоит на базальтовом плато, на изоляторе, то есть, туда заряд и проникает легко. — Так, а отчего радиальные ветры, шквальные порывы? — Ничего, разберемся, ах, только бы шар завтра появился! План действий у Александра Ивановича был готов, и шар поднимался. Вольно петляя, скатился с неба в овечье ущелье, немного далее того места, где стоял вчера. Пенистым смерчом втянул в себя воды коломака, осушил ручей под собой до дна. Фиолетовое глаз плющило, оттеснила вниз и в стороны стены ущелья. Утро было ясное. Мамет Керимович согласился ассистировать. корнев завел его Иж, повесил на грудь его же транзистор, дождался сигнала маяка. С десятого сверил свои часы с часами пастуха, включил скорость и вперед. Шабаны из-под ладони смотрели, как отчаянный парень Сашка, виляя среди камней и разбрызгивая лужи, несется прямо под шантан Корневу было страшновато, он сбегал смотреть в стороны, чтобы не видеть, как справа и слева головокружительно искажается, будто ее отражает зеркальные конуса местность. Да и волнов столько, что гляди, не зевай. Вот двигатель зазвучал глуше, уменьшились обороты, будто мотоцикл брал подъем. А, то самое искажение гравитационного поля. Привет тебе вот Барборыча Мендельсона. Я объезжаю. Он прибавил газу, проехал метров сорок, остановился. Густая тьма нависла над головой. Ущелье, суживаясь сильнее обычного, проходило далеко вниз. Непонятно было, как оттуда, снизу, мог течь сюда ручей. Приемник на груди молчал, хотя громкость была введена до отказа. Из динамика слышалось только шипение. Корню сдвинул вернир настройки к меньшим частотам. «На юго-западе европейской части?» Басовито и размеренно, будто диктуя, произнес диктор. Александр Иванович не слушал, какую погоду обещают для Юго-Запада. Сердце колотилось быстро и радостно. «Значит, так и есть, частота маяка поехала вниз, тембр голоса диктора тоже. Внешнее время течет медленнее моего. Вот тогда...» Одно дело было слышать об этом от очевидцев Тарощан, а совсем другое — убедиться самому. «Вперед?» «Нет, назад». Он развернул мотоцикл, помчал обратно, осадил возле Мамеда. «Время!» У того на часах было 9.40, а на Корневских 9.45. Александр Иванович снова повернул в шар. Так он сделал пять поездок, с каждым разом углубляясь все дальше. В последний заезд он проехал в эпицентр. Частота маяка снова увеличилась. Время в эпицентре текло почти вдвое быстрее, чем снаружи. А ведь это только пятнышко касания. В Тарощанске ускорялось втрое. Там шар осел глубже. «Значит, запасы есть». Александр Иванович поднял голову, смотрел вверх во тьму и понял, вдруг без всяких измерений, то, что местность, оттесненная фиолетовой мглой, подалась вниз, это потому, что в глубинах шара гораздо больше пространства, чем видится извне. Он не мог объяснить себе, как такое может быть, но это было так, он смотрел, видел и чувствовал это. Тройка диких голубей-сизяков слева, снизу, из обычного мира, влетела в шар над ним и мчала во тьму все стремительнее, все чаще махая крыльями, быстро превратилась в серые точки. Ого! На высоте ускорение его всеизрядное. И вертолетом было бы там, где поблуждать уж точно. Ай да шайтан-шар! Ай да шарик-бобик! айда Ай да я! Совершенно в восторге, Корни включил приемник на полную громкость, передавали ритмичную песенку. Голос девицы бухал смешно и обиженно. Завел мотоцикл и начал выделывать на пятачке эпицентра круги и лосьмерки. Это была немыслимая, жутковатая гонка в никуда. Травянистая, усеянное камнями ложе ущелья с растекшимся ручьем выперла здесь, макушкой планеты. Двухсотметровые скалистые стены, оранжево-зеленая степь, блестящая полоска воды, блеклые пятна юрт, стадо, пастухи — все было внизу, в обморочно искривленной глубине. И солнце, сплюснутое, отекшее желтизной к низу, тоже моталось у колес. Весь мир был под его ногами. Александр Иванович казался себе космонавтом Кружащим под шариком земли, на рычащем мотоцикле. «Ай, гей-гей!» — кричал, пел он. Пересекая ручей в фонтанах брызги из под колес, ловко огибая камни. «Гей-гей, шайтан-шар, я тебя понял!» Нам не страшен шайтан-шар, шайтан-шар, шайтан-шар, ты поедешь в Катаган, шайтан-шар, шайтан-шар, гей Пусть у тебя времени такое пространство и тяготение, я ка знаю теперь, и знаю, как прибрать тебя к рукам, шайтан шар ха-ха-ха! Черная тьма надо мной, голубое в небо внизу, Солнце внизу и земля и горы, Но я открыл тебя, шайтан-шар! Он забыл о шара от электрического непокоя атмосферы. В один момент, когда корня в раз пересекал ручей, темное ядро чуть сместилось. Дух под мотоциклом накренился. Александр Иванович не удержал руль, с размаху шлепнулся на кремнистое дно ручья. Кременная вода его отрезвила. Вскочил, поднял мотоцикл. Шара была разбита. Бак помет. Эх, так хватит. И он поехал к стойбищу. Кербабаев увидел разбитую фару и мятый бак, ударил себя руками по бокам. Когда же Корнилов предложил деньги, и вовсе поднял крик: "Что мне твои деньги, джигит? Разве дело в мотоцикле?" «Ты ведь сам мог разбиться, ты ж носился, как сумасшедший, цирку устроил! Что бы мне сказали твоим товарищам?» Корнев счастливо рассмеялся. «Ну, конечно, да, не так и быстро он там гонял. Это они отсюда видели, что он носился со страшной скоростью отсюда, из обычного медленного времени. Мыли ссадины на кисти и локти левой руки. Гневался момент Керимович». Осуждающие посматривали на него подошедшие ближе пастухи, Рычали собаки и брели на водопой овцы, но никогда он не был так счастлив, как сейчас. Когда душа поет и просится сердце в полёт, Дорогу далекую, небо высокое, звездам нас зовет. Никогда он и не будет так счастлив, как сейчас. Не всем дано летать, удачу свою догонять. Ведь счастье для всякого не одинаково, надо понимать. Ведь счастье для всякого не одинаково, надо понимать. Весны своей огни навеки душе сохрани. Пускай они светятся, если вдруг встретится. облачные дни. Глава 4. Захват шара. Эпиграф. Если бы не было политики, как много людей заслуженно чувствовали бы себя ничтожествами? Казьма Прутков, инженер. Мысль номер 91. ничего иного не остается виктор пантелеймонович ладно пока шара сел в ущелье но ведь это пока до первой электрической заварушки в атмосфере она его из тибердинской ловушки вызволит и пошел он гулять как совраска без узды а ну как он тем же манером что и 2 октября таращанск навести катагань или другие крупные города саратов может новгород или в москву В Тарощанске больше всего досталось высоким домам, от трех до пяти этажей, выше там не было, а каково придется девяти- и шестнадцатиэтажным? «Но вы меня не пугаете», — сказал Страшнов. «Я и не пугаю, я только говорю, что решать и делать что-то надо сейчас, не теряя дней». Уже полчаса Корнева обрабатывал Страшнова, тот велел никого к себе не пускать. Из овечьего ущелья Александр Иванович вернулся до отказа, заряженный идеями, проектами по овладению шаром, его изучению и эксплуатации. Сейчас он не представлял себе дальнейшей жизни без шара, без исполнения связанных с ним замыслов и мечтаний. Он нашел, наконец, дело своей жизни и был готов на все ради овладения им. Виктор же Пантелеймонович, напротив, чувствовал себя неуютно, чаще обыкновенного помаргивал набрякшими веками. Не любил он дел высшей категории ответственности тех, от ошибки в которых легко и загреметь. А здесь, похоже, назревало именно высшее. Слова Корнева о возможности новых катастроф произвели на него впечатление. А как получается эти разрывы домов и грунта, вы разобрались? От избытка внутри шара физического пространства они и получаются. То есть что есть разрыв плотного тела? Какое его изменение, когда между плотно примыкавшими ранее друг другу частям оказывается пустое пространство? В обычных условиях для этого прилагает силу, а шар может и без нее. Избыток физического пространства вклинивается в слабые места и разделяет. Ну а эти радиальные ураганы, толчки воздуха от чего? Да от того же избытка пространства в шаре, Виктор Пантелеимонович. Физический объем шара в сотни, если не более раз больше видимого, и воздуха он засосал в себя соответственно. Но пространству безразлично, что в нем есть. «Дома, облака, воздух — оно первично и безинерционно, поэтому мы и называем его свободным». Александр Иванович объяснял это секретарю, блестя глазами. Ему доставляло удовольствие еще раз вникнуть в дело, растолковывая его по-другому. «Теперь представьте, что электрические поля атмосферы сместили шар, ну, для простоты, на свой размер». Оболочки, отделяющего от обычного пространства, нет, и избыток воздуха он с собой никуда не унес. Это количество воздуха оказалось вдруг в физическом объеме в сотни, а может и в тысячи раз меньшим, иначе сказать, при сдавлении во столько же раз большим, чем атмосферного. Вот вам и ураган, толчок, ударная волна. Правда, такое, чтобы шар скакнул сразу на свой размер – все-таки четыре сотни метров, практически невозможно. Иначе бы мы тогда живыми из овечьего ущелья не ушли. Он перемещается помалу. При этом позади его оказывается избыток воздуха, повышенное давление. А впереди недостаток, разрежение. Вот и перекачка. Корнев посмотрел на секретаря, почуял, что тот то ли его еще не понял, то ли не слишком верит, и добавил. Но если совсем упростить, то внешняя поверхность шара, которая нам кажется наибольшей, на самом деле, в соотношении с его внутренними пространствами, это вроде как дырочки, ну как в насосе. Вот. И хорошо, что еще умеренно засасывает. Мог бы, в принципе, и всю атмосферу Земли. И дыши тогда, чем хочешь. М да, все-таки пугает, давит на психику. Тем не менее, страшно вспомнил, как много лет назад Присутствовал на испытании мегатонной водородной бомбы и чувства, которое тогда испытывал. Он от души надеялся, что это уже предел, что страшнее не бывает. Вот же напасть. А насчет ускоренного времени тоже подтверждается? Да еще как! Оживленно поднял брови Корнев. Я замерил двойное ускорение. В Тарощанске было тройное. Это большие перспективы открывает Виктор Пантелеймонович. Ускорение производства, испытаний, исследований. Э, «Так, о перспективах потом», — поднял руку секретарь, — «не до жиру. Он сильно-сильно прижмурил веки, задумался, поднял плечи. «Аж! Но я все же в толк не возьму. Снаружи меньше, внутри больше. И пространства, и времени. Но есть этому какое-то внятное объяснение?» «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», — лихо продекламировал Корнев. Страшно поморщился, Экон, дистанции не чувствует, друг Горацио. Но парень привлекал своей увлеченностью. К счастью, кое-кому уже снилось. Вот, извлек из кожаной папки брошюру с синим репринтным текстом. «К теории материи действия». Обобщение на случай переменной величины кванта. Автор в. В. Петц, доктор физико-математических наук, профессор Саратовского университета. Издано в прошлом году. Александр Иванович понимал, что в крайком надо идти во всеоружию. Поэтому накануне он перелопатил в институтской библиотеке гору реферативных журналов, экспресс-информации, аннотированных указателей. Увы, близкой к теме оказалась только эта невзрачная брошюра неизвестного, явно малоавторитетного автора. Строго говоря, Корнев не был уверен, что и в ней речь идет о теории того явления, практические дела которого он наблюдал в Таращанске в ущелье. В брошюре трактовались возможные свойства пространства и времени вообще в галактических далях. Но... То, что он прочел и уяснил, не противоречило виденному им, а стало быть, могло служить подспорьем. «На правах рукописи», — прочел секретарь Гриф на обложке. «Даже не считается научным трудом. Что ж так убого-то, а?» Он надел очки, принялся листать. «Это потому, что теория из тех сумасшедших, которым физики призывают, а когда они появляются, то сами от них шарахаются. А в чем она, эта сумасшедшая идея, вкратце? Ну, вкратце в том, что надо различать геометрическое и физическое пространство. Геометрическое – это некая однородная пустота без свойств, вместилище Богова по Ньютону, вместилище материи по нынешнему. А материальное пространство-время – Суть – сама материя, физический вакуум и тела с полями в нем. Элементом материи является квант действия H. Мы отождествляем материальное, единственно реальное для нас пространство с идеальным геометрическим только потому, что в нашем мире материальное пространство однородно. Недаром H именует постоянной планка. Корнев заметил, как у Виктора Пантелеймоновича от напряженного внимания посоловели глаза. И подумал, ну ладно и пусть. Вот профессор Пэтс и разграничивает. Геометрические представления годны только для внешних измерений чего-то. А то, что делается внутри объема, физично и зависит от величины кванта H в нем. Если внутри кванты мельчают... то и реального пространства здесь больше, чем по внешним геометрическим меркам. И время течет быстрее. Короче говоря, если следовать теории Петса, то шар есть объем с уменьшенными квантами действия. Самое интересное, что и по этой теории выходит, что такие объемы электрически заряжены. Да, мудрена. Страшно снял очки, помассировал пальцами веки. Он ссылается в подкреплении своей версии на какие-то авторитеты, ну, наши там или зарубежные. А как же? Корню показал последнюю страницу брошюры. Вот перечень литературы. Здесь и Эйнштейн, и Бор, и Гейзенберг, Дирак, все корифеи. Ну и проворный же малый, умилился в душе Виктор Пантелеймонович. До крайком он немало лет преподавал в вузах экономику промышленности. И, конечно, знал, что упоминаемые в библиографии источники далеко не всегда подкрепляют позицию автора. Обычно касаются частностей, а иные и противоречат. А может так с нами, рутинерами, и надо? Но дело не в том. С Шаром необходимо решать, раз уж он получился в моем ведении. Беды от него в самом деле могут быть еще худшие. Тогда... этот же корнев первый заявит что сигнализировал носил предложение а им пренебрегли а энергии у парня на троих даже завидно хорошо секретарь отодвинул брошюру посуровил в упор взглянул на александра ивановича что вы предлагаете только по серьезному пожалуйста без всяких там забиваний баков э -э -э, корнил понял намек струхнул перебрал меня могут не принять всерьез Он раскрыл папку, стал старательно излагать свой проект овладения шаром, даже, пожалуй, излишне старательно. Поскольку шар – суть заряженное пространство, не обладающее заметной массой, то управлять им можно, перераспределяя надлежащим образом атмосферные и литосферные поля, а их можно перераспределять надлежащим расположением проводников. Простейший пример – громоотвод, который увеличивает напряженность поля вблизи острия, и тем обеспечивают здесь электрический пробой в атмосфере во время грозы. — Это понятно, — сухо сказал Страшнов. — Да, действительно. Зачем я про программа вот нервничаю? — Перебрался с ссылками на корифею, черт. Теперь он и так настроен, как человек всей душой, прикипевший к замыслу. Корнев не мог простить себе даже малой оплошности, и в ослеплении азарта боялся, что это мелочь «Все разрушит». Хотя, конечно же, она не могла разрушить грозные обстоятельства, которые свели в кабинете его и Страшного, и которые требовали действий. Да и секретарь был достаточно умен и опытен, чтобы понимать, что дела делают не с умозрительно идеальными людьми, а с теми, которые есть и могут. «Есть основания полагать, что деформирующие свойства шара связаны с электрическими», – продолжал Корнев. Еще в Тарасчанске заметили, что шар щадил покрытые железом дома, не раздробил купола церкви. Значит, он отступает перед проводящими экранами. То есть, если мы удержим заряд шара, то удержим и шар. А сделать это можно так. Он подвинул к страшному листок с вычерченной схемой. Над шаром днем, когда он стоит в овечьем ущелье, надо навесить проволочную сеть. чтобы она его накрыла, как шапка. Сеть экранирует шар от атмосферных полей. Теперь они его с места не сдвинут. Ага, пос секретарь посмотрел рисунок. Идея была простая. А как навесить сеть? Вертолетами? Не, лучше аэростатами. Аэростаты заграждений есть у военных, в ПВО. Нужны еще остальные канаты, лебедки, блоки, тягачи. А лучше бы танки повышенной проходимости. Металлическую сеть обеспечат кабельный завод и сварщики. Да, вот записка к проекту. Александр Иванович передал страшную стопку листов. Там и расчеты, и количество, и затраты. В трое суток можно управиться, если не тянуть сильно. Расчет экранной сети, схема изготовления, материалы, оборудование, рабочая сила. Виктор Пантелеймонович снова вооружился очками, листал записку, прикидывая, размышлял. Полтора миллиона метров стальной проволоки сечением полтора миллиметра. Ого! А вес всего 23 тонны. Ну, это немного, кабельный завод даст. Ой-ой, 400 электросварщиков со всем обеспечением. Две 12-часовые смены. Верно, все надо сделать аврально. Он поймал себя на том, что мыслит уже конструктивно. А что? Здесь и вправду не так много дела». можно даже не согласовывать с москвой да и как все объяснить с тегическими тонкостями там ведь тоже туго думал хватает нет здесь проще сделать чем согласовывать дивизия пво в крае есть танки тоже верно надо максимально загрузить военных их благородный долг так сказать на кабельном поднять парторганизацию комсомольцев сварщиков добудем в строуправлениях Да, молодец парень хорошо придумал. Нахал да, правда, любит попылить, ну да это той же изобретательской неуемности. Что есть наши недостатки как не продолжение наших достоинств. Корнев точно почувствовал момент, когда секретарь склонился к пользу проекта и заговорил, едва тот поднял от листов голову. Это, Виктор Пантелеймонович, так сказать, проект минимум. Поставить шар на приколе в овечьем ущелье, чтобы не опасаться его художеств. Но давайте глядеть на дело прямо. Ведь его же придется исследовать и осваивать, это же неизбежно. Если делать это в овечьем, надо дорогу туда вести линию электропередачи, может даже и газопровод. Он загибал пальцы на руке. Здание там строят, людей поселять, специалистов. Все это сумасшедшие деньги и долгое время. Между тем возможен проект «Оптимум», который позволит нам переместить шар куда захотим. Он потребует ровно вдвое больше средств и сил, чем первый. Изложить? Страшнов, помаргивая веками, смотрел на инженера со скрытым любопытством. Ну и активность, ну напор. Ну и изложите. Все просто. Нужно изготовить две сети. Перемещая верхнюю, можно вести шар. Вот и надо вкатить его на вторую, поднять ее, связать с верхней. Шар окажется как между ладонями. Можно вести его во взвешенном состоянии. Притарабаним к городу и здесь будем с ним работать. Вот, пожалуйста. И корнем протянул еще рисунок. Схему пленения шара в две сети. Секретарь рассмотрел листок. Потом впервые за беседу улыбнулся автору проектов. И вы за неполных трое суток исследовали там в ущелье идею продумали и проект рассчитали, все сам? Не, ну почему же, проекты я считала моя лаборатория. Так на какой из них будем ориентироваться, на минимум или на оптимум? На минимум, твердо сказал Страшнов. Полюбовался разочарованием на лице собеседника, а потом добавил. С последующим развитием его в случае успеха проект «Оптимум». Час спустя было собрано бюро Крайкома. Членами его состояли директоров Катагань-Кабеля и генерал-майор Мягких, командир дивизии ПВО. Виктор Пантелеймонович ознакомил бюро с обстоятельствами с проектом Корнева. Бюро приняло решение. Сразу после него Александр Иванович вместе с военными вылетел на вертолете к ущелью для рекогностировки. Страшнов в городе изыскивал средства, поднимал общественность. На следующее утро момент Кербабаев и его помощники спешно перегоняли отары далеко в степь, привозили свои юрты, кошмы, все имущество. На освободившемся лугу раскатывали бунты проволоки. Вдоль и в поперек на сотни метров ревели армейские дизель-генераторы, сверкали искрами контактно-сварочные аппараты. Из подъезжающих автобусов выходили работники. Грузовики подвозили оборудование, катушки кабеля, канатов, харчи, палатки, спальные мешки. Ну, все необходимое. На открытом газике разъезжал охрипший корнев с электрофона. Дальше в степи расположилась аргонно-водородная станция. Над зелеными фургонами ее уже вяло колыхались надуваемые грубые баллоны аэростатов. Время от времени корнем поднимался на вертолете. Обозреть все работы можно было только с достаточной высоты. Экранная сеть развертывалась на выкоптанном лугу километровым цветком по шести лепестках. Окантованными стальными канатами. Паутинно блестели под солнцем тысячи перекрещивающихся проволок. Букашками путались в них арматурщики и сварщики, прикладывая к каждому перекрестию контактные щипцы. Работали спора, нервы у всех были напряжены. Никто не знал толком, что за чудище колышется бугром тьмы и оптическими искажениями в глубине ущелья. Знали только, что эта штуковина в один присест разрушила город. Перед закатом шар снялся и улетел. Александр Иванович провожал его глазами и с ужасом думал, как на него будет смотреть все, если завтра шар сюда не вернется. И послезавтра никогда. А ведь может, стихиям не прикажешь. Он ослабел от этой мысли, но понял это, прогнал ее. И снова командовал, проверял, советовал, ругался. Ночью работали при прожекторах. Выбывшиеся из сил люди спали кто где мог, в автобусах, в палатках, прямо на траве в спальных мешках, а кому их не хватило, завернувшись в пальто или фуфайки. Утром со спокойного неба скатился в ущелье шар. И весь день, пока шла работа, а затем и проверка, стоял там темным, сравнимым с горами размытым комом. Легко колыхался от редких атмосферных зарядов в проплывавших облаках, обдавая каждый раз порывами ветра, работавших будто дыханием. К пяти часам вечером все секторы лепестки сети были сплетены, сварены, укреплены прутьями жесткости. Через блоки в центре и на краях лепестков продели канаты от установленных на танках мощных лебедок. К канатам присоединили арестаты. К лепесткам по одному, в центре связка из четырех. И поднимай. Закрутились, вытравливая блестящие тросы, барабаны, лебедок. 50-метровые продолговатые баллоны, лоснясь голубыми боками и мягко ударяясь друг о друга, тянули канаты вверх. Скоро из них образовались треугольники. В нижней точке их находились танки, верхние аэростаты. Боковые линии изламывались углом вместе с шкивом на сети. Все треугольники были криволинейными из геометрии Лобачевского. Они вытягивались вверх контурами косых парусов. Вот внутренние углы их стали тупыми. Еще расширились в небо, кренясь и покачиваясь, вознеся 400-метровый шатер, блестящий и прозрачный. Барабаны лебеда крутились до тех пор, пока макушка шатра не поднялась на полукилометровую высоту. Далее начиналась самое ответственное. Шесть тяжелых танков повели аэростаты и проволочный шатер к шару, пробираясь по самым краям ущелья, три слева, три справа. Выше сети, ниже аэростатов, летели два Ми-4. В одном находился майор Нинашев, командир спецотряда, в другом Корнев, который с беспокойством поглядывал на низкое солнце. Через час, самое большее через полтора, шар снимется с места и улетит. Танки ревели в сумрачном ущелье, наполняя воздух сизым дизельным перегаром. Первого захода сеть была подведена низковато. И вместо того, чтобы накрыть шар, попятила его в длин ущелья. Корни в выпрыгнул из вертолета на шар, увидя, как тот норовит податливо ускользнуть. Стоп! заорал он в микрофон. Задний ход! Стоп! Вира! Передние канаты. Вперед помалу! Еще Вира передние! Трави задние! Выправили. Наконец, нахлобучили шар на проволочную шапку, и на сегодня это было все. Люди вымотались. Наступил вечер. Жгли костры, готовили ужин. Кое-где даже пели песни. А что, победили. Приделали шайтан-шар. Танки стояли в ущелье правильным шестиугольником. На краях сети и на аэростатах. державших ее, зажглись предусмотренные майором не красные огни. Шар темной полукилометровой копной выпирал из ущелья на фоне алой зари. Проект минимум был исполнен. Глава пятая. Концерт для шара с грозовым оркестром. Эпиграф. В проблеме коллективе личность решено не все, и это не душу. Да, 20 слабаков сильнее одного атлета. Но 20 дураков умнее одного мудреца, а 200, а тысячи, а миллион. Кзьма прутков инженер, мысль номер 225. На следующее утро снова раскатывали по степи катушки стальной проволоки. Сваривали по той же схеме вторую сеть. Теперь работали, хоть и без недавней горячки, но все равно споро. Людей сняли с заводов и строек катагани. Держать лишнее время их было ни к чему. Окончившие свое задание, тотчас же уезжали автобусами. Нижнюю сеть изготовили за двое суток. Наполнили аргонно-водородной смесью новую партию аэростатов. Водители заняли места в застоявшихся в ущелье танках. Корнев и Ненашев поднялись вертолет. По их радиоприказам механики лебедок перетянули канаты так, что шатер-экран накренился в сторону гор, тем слегка выталкивая шар вперед. Танки осторожно двинулись. Шар пополз по ручью из лощины в степь. Александр Иванович, видя это, пережил еще более сильные чувства, чем два дня назад. То было обуздание шара, а теперь оно переходило во владычество над ним. По мере того, как шар набирал скорость до установленных 5 км в час, в верхней части его нарастало гудение. Она повышала тон и громкость, пока не перешло в могучий, музыкально-сиренный вой. Это запела сеть в урагане вихревой перекачки. Невинный звук, который издают под ветром телефонные провода, только помноженный на число проволок в сети. И за него Общаться вблизи движущего шара оказалось возможным только посредством микрофона и наушников, или прямого крика в ухо. На первом километре движения обнаружилось и более серьезное осложнение. Ураган перекачки засасывал воздух перед шаром до высоты в тысячу метров и выдувал его шквалом позади. От этого несущие арестаты раскачивались, плясали, дергали канаты, и сеть-система грозила потерять устойчивость. Пришлось остановиться и нарастить канаты так, что они унесли баллоны на полуторакилометровую высоту. Там они выглядели серо-голубыми продолговатыми мечами для игры в регби и не имели, казалось, отношения ни к темной махине шара, ни к танкам, вообще ни к чему земному. Так своем разбойным свистом треском моторов вывели шар в степь, накатили на нижнюю сеть. Поддели ее лепестки на тросы второй партии аэростатов, запустили их в компанию к первым. Края обоих сетей схватили металлическими связками, закрепили, перетянули по-иному километровые треугольники канатов. Шар поднялся на степью, застыл. искривляя контуры гор и облаков за собой. Фу! Майор Ненашев выпрыгнул из приземлившегося вертолета, снял фуражку. Отер пот с бледной, контрастировавшей с загорелым лицом лысины, улыбнулся подошедшему Корневу. Но «Ну, Александр Иванович, спеленали моего капель липуты Гулливера. Что теперь? Теперь начать и кончить. Если это и было преувеличением трудностей, которые ожидали их на пути к Катагане, то не слишком большим. По прямой до города – 200 с небольшим километром. Однако шар вместе с танками и зоной опасных ветров захватывал в движении полосу двухкилометровой ширины. Поскольку в нее не должны попасть ни населенные пункты, ни хозяйственные сооружения, ни линии электропередач, то на прямой путь рассчитывать не приходилось. Прикинув по карте, самый короткий маршрут едва уложили в 550 километров. От краевого центра их отделяло стало быть многие дни и ночи умеренного, не быстрее 10 километров в час на ровных участках и осторожного со многими остановками движения. Наверное, участникам этой уникальной операции больше всего запомнилось звучание перемещаемого пространственного феномена. Оно сопровождало их и дни, и ночи. Рёв танковых двигателей и треск вертолетов в сравнении с ним казались игрушечными, как и они сами на фоне шара. Когда скорость движения приближалась к 9 км в час, вой сети становился вибрирующим. Видно, отдельные участки ее начинали дрожать от напряжения. От этого звука делалось муторно на душе. Каждый рывок танков в пересеченной местности добавлял что-то новое в дьявольское пение шара. То гогот внухтреннего эха, то резонансное с тембрами электромузыкальных инструментов улюлюканье. Корнем на остановках объяснил военным, что они транспортируют Всего лишь пустоту с особыми свойствами. Те воспринимали это с вежливым недоверием, чтобы пустота и выделывала такое. Впереди на газике ехал офицер связи. Оповещать, объяснять, прослеживать, чтобы согнали в сторону скотину, птицу, убрали с полей инвентарь. Убрать могли далеко не все. Стога соломы, которых много оказывалось на пути, Ревущий вихрь Шара втягивал, размазывал так, что сам становился на минуту желтым и пыльным, а затем выдувая из себя солому под самые облака. Часто оказывалось, что прибывшему на хутор или в станицу офицеру уже некого оповещать и некому объяснять. Объяснил, оповестил все своим видом сам Шар. Издали не были заметны ни танки по бокам, ни арестаты сверху, ни канаты. Катится по степи жутко воющая полукилометровая шаровая тьма. Александр Иванович более других желал, чтобы все поскорее осталось позади. Его одавливало беспокойство, которое чем далее приобретало все более определенный смысл. Что-то он в спешке в сумасшедшем напряженном и стремительном исполнении проекта упустил из виду. «Но что?» – спрашивал он себя – Объезжая на газике танковую колонну или облетая на вертолете шар и придирчиво осматривая в бинокль секции лепестки сети, места крепления канатов, блоки, стяжки. Все вроде было в порядке, но предчувствие не проходило. Вот тем временем портилась. Почти ясные в первые дни неба все гуще пятнали облака. Они шли все ниже, цепляясь иногда и за область воздушного вихря над шаром. Дважды корнем наблюдал с вертолета, как вихрь засасывал небольшие облака целиком, гнал их, вытягивая шлейфом в переднюю часть шара. Тот их заглатывал через проволочную сеть. Туманно молочно белел на несколько минут, затем прояснялся, только сине-черное ядро его оставалось поддернутым пепельной пленкой. Затем исчезала и она. И воздушный вихрь позади шара рассеивал моросящий дождичек, будто гигантский полиуреицатор. В середине шестого дня пути, когда небо полностью забили, серо-черные, напитанные влагой и электричеством тучи и впереди по движению колонны уже громыхало и полыхало, Корнев наконец понял, какую он допустил ошибку и чем она сейчас может обернуться. Грозовая защита сетей. Не то, чтобы он не учел ее в проекте, это было бы смешно, но он исходил из показавшейся ему в попыхах очевидной посылки, что сеть представит для молний не большую мишень, чем металлические крыши высоких зданий. Эти крыши защищают молнии отводами очень умеренно, а то и вовсе обходятся одним заземлением. Практика это оправдывает. Вот и он запроектировал для порядка десяток трехметровых штырей на стыках секции верхней сети. И только ввиду надвигающейся грозы, а какими они бывают в этих местах, он знал, Александр Иванович дозрел до мысли, что эта сеть сама по себе была бы такой скромной мишенью, а сеть нахлобученная на шар, погрузившаяся на какое-то расстояние В его неоднородное, имеющее свое электрическое поле пространство, да еще усилившее с собой краевую напряженность этого поля, это совсем иное дело. Молнии обожают разряжаться в местах повышенной напряженности. Корнев остановил машину, вытащил блокнот и ручку, прикинул схему. Да. Каждое перекрестие проволок сети будет не менее притягательно для молний, чем молнии от воды. Он догнал не нашего, объяснил, что может случиться. Тот расстроенно сказал, Ну что же ты, Александр Иванович, раньше-то, мать твою за ногу? Посовещавшись, решили остановить танки, подтянуть пониже Аэростаты и танки стали. Завыли лебедки, наматывая на барабаны тросы аэростатов, пока те не вынырнули из туч в сотнях метров над шаром. Вихрь перекачки успокоился. В наступившей тишине слышалось негромкое урчание танковых двигателей на холостом ходу, да поодаль трещали вертолеты, рассекая винтами первые капли дождя. И налетела гроза. Как хотелось корневу, чтобы шар вдруг стал маленьким. Но он остался 400-метровой громадиной, и в нее в шатер над ним исправно били молнии. Белые, голубые, лимонно-желтые, фиолетовые, ломанные, ветвистые, наклоненные, вертикальные. Предчувствия Александра Ивановича оправдались. Он уговорил своего пилота поднять машину. Ненашев, на которого канонада над шаром произвела сильное впечатление, отказался дать соответствующий приказ. Если бы боевая обстановка или людей выращать, а так, извините, не имею права. С высоты, при вспышках новых молний, Корни увидел, какие дыры прожгли в сети предыдущие. На его глазах белая толстая молния. Жахнула встягивающие лепестки нижней и верхней сетей стальной канат. В тот лопнул гнилой ниткой. Край верхней сети, утягиваемый арестатом, высь задрался, а нижний лепесток отвис. Ну, если эта дыра расширится, не наших», – безнадежно, спокойно сказал корневый микрофон. «Поднимись! Может, ты что-то придумаешь?» «Ага, спешу и падаю!» Донесся сквозь разрядные трески в наушниках злой голос майора. «У меня, между прочим, семья, а у лейтенанта вот старики и невеста. И на двоих это дымит. Тем не менее, через две минуты в серой завесе дождя, расцвеченной вспышками, вырисовался неподалеку силуэт второго вертолета. А еще минуту спустя новая молния разорвала второй стягивающий канат. Шатер-экран поехал в сторону, между сетями распахнулась огромная прореха. Покуда Корнев смотрел в оцепенении, как она расширяется, Нинашев таки что-то придумал. Его машина взмыла к аэростатам. Оттуда, сквозь треск моторов, Александр Иванович Прослышал крепкие хлопки пистолетных выстрелов. Увидел, как один из задиравших верхнюю сеть баллонов съежился, опал. «Ха, и верно!» Корни взбодрился, начал отдавать команды танкам. Те перестроились, перетянули канаты, и сеть выровнялась. К вечеру гроза прекратилась. Корнев и Ненашев вместе облетели шар и насчитали в верхней сети 27 дыр. Некоторые многометровые, в опасной близости одна от другой. Внизу техники надували запасной аэростат. Другие с помощью второго вертолета закидывали новые канаты-связки. «Двигаться теперь надо очень осторожно», — молвив «Корнев». «Осторожничай, не осторожничай, а еще такая гроза и кончаем бал», — сказал майор. И снова был страх, было уныние. Если следующая гроза размечет сети, освободит шар, то все, не вернется он в овечье ущелье, снова уже не поймаешь. И это будет конец, это будет жизненное поражение». Большего позора для меня электрика-атмосферника и не придумать, а в своей специальности. Те, кто будет разбирать причины неудачи, конечно не примут во внимание, что фокус с напряженностями не лежал на поверхности, поэтому и не допер сразу, времени не было. У них-то будет, конечно, достаточно времени и обсудить, и осудить, и предложить верные решения. хихикать спину указывая пальцем грозозащиту не сделал повесил такую пену а страшного то как я бойко программа объяснял стыд какой То, которое помогало корню вживаться в проблемы, придумывать интересные идеи, находить решения, теперь схватило его за шиворот, терзало, моревала мрачными красками предстоящую беду и ее последствия. Как всегда бывало при осложнениях, он знал это за собой, но ничего не мог поделать. Повреждения залечивали всю ночь». Следующее утро начиналось ясным небом, сверкающим восходом умытого солнца. Неискушенных по части погоды в предгорьях такое начало дня могло бы успокоить. Танковая процессия поволокла шар дальше на север, осторожно со скоростью пешехода. Рев перекачки казался теперь умеренным. В одиннадцатом часу ночи тучи обложили небо, посерело Затем и потемнело. К музыке шара добавились далекие раскаты грома. Корневини Нашим ехали на газике впереди колонны по раскисшему лугу. Машину кидало на кочках. Осунувшийся за ночь Корнев смотрел в упор на сизые тучи, которые вот сейчас отнимут у него и сделанные, и неисполненные замыслы. Весь смысл жизни. «Обложили-то как, и не сманеврируешь», — сказал Ненашев. Притормозил, сочувственно взглянул на инженера. «А что, Александр Иванович, надо опять останавливаться, готовиться, подтягивать аэростаты. Авось, может, и принесет. «Полетаем еще около сети, подстрахуем. Сделать, что возможно. Удержим, так удержим. А нет, ну что попишешь, что мы против грозы». Она же все равно, как ядерное оружие, это ж факт. Вот только и осталось надеяться на русский авось. Зло подумал корня в чувствуя бессилия. Не, подожди. Я снова что-то упускаю из виду, не учитываю. И не прощу себе, если соображу потом, когда шар вырвется, это будет страшнее всех казней. Но что? Ведь руки же на себя наложу. Ну что же? Испыхнуло в памяти, как давным-давно, еще до вчерашней грозы, до всех терзаний, аэродинамический вихрь шара – Заглатывал сам собой облака, что шли ниже других. А, есть! Он схватил рукав майора. Ядерное оружие, говоришь? Сейчас мы... Мы сами сейчас будем делать погоду. и принялся командовать в микрофон рации. Механикам – вытравливать тросы аэростатов на максимальную высоту, поднимать шар, водителям – набирать скорость до восьми, нет, до 10 до двенадцати километров в час. Бегом! Никогда еще шар не звучал так. Это был и сатанинский вой, и рев во всех пломирах из органа, и удары сверхзвуковых переходов, фихря перекачки. И не было для корнева прекрасней возвышенней музыки, потому что вихрь в охваченном им километровом слое атмосферы просто съедал грозовые тучи, стягивал в ком темно-серое одеяло над их шаром, справа и слева от него скручивал в кудельный жгут, тотчас начинавший истекать дождем за молниями». И шар заглатывал, всасывал, пил невиданную струю уплотнившихся грозовых туч с их влагой и электричеством. От них он и сам клубился, будто набухал грозой. Уменьшившиеся молнии сверкали внутри сине-голубым, громики выскакивали вовне короткими пистолетными щелчками. Позади шара раздувался фонтанами, поливал степи, И замыкающее звено танков просто ферические линии. Шар втягивал тучи еще и еще, и очищалась в небе голубая просека километровой ширины, правый край белый от света невидимого солнца, левый темный. Выше, в голубизне, плыли бульбашки аэростатов. Просика наращивалась по движению колонны. Вихрь перекачки будто фрезеровал ее в слой туч. По сторонам ее продолжалась гроза и буря. Полыхали нестрашные теперь молнии. Гнулись под порывом ветра редкие деревья. Хлестал ливень. «Давай!» Счастливо орал весь мокрый корни, в газике. Который вез его за шаром. Гони, У-лю-лю-лю!» И, будучи не в силах удержаться, сунул в рот пальцы и засвистел вибрирующим свистом. Хотя что тот был его свист в органном реве шара? Так шли, пахали небо до чистой голубизны, пока не выбрались на сухую землю. Вечером, когда остановились, Нинашев предложил хитрумную операцию. перетягиванием канатов и накидыванием новых с крюками, сблизить обе сети и перевернуть, но чтобы нижнее целое оказалось сверху. Завтра управимся, Александр Иванович, так надежней будет. Корнев одобрил. Шар притянули к земле, нижнюю сеть опустили, расстелили, для того чтобы оснащать. Корнев ушел по ней в эпицентр, в самую середину. Сел там на кочку, смотрел на ало-черную полосу заката. Внизу. На приплюснутые фигуры людей и контуры машин. Все внизу. На сигнальные огни и загорающиеся у горизонта красно-желтые звезды. Тоже внизу. Слушал выразительную тишину, осевшей над ним темной громады. Здесь была особая тишина, такую не спутаешь с иной. Устоявшийся покой величественных просторов. Похоже, молчит спокойное море вдали от берегов или с гор ночью. Редкие вялые звуки извне, голоса военных, лязги инструментов только подчеркивали ее. «Моя тишина, мой простор». Надо же, другим уверенно и доходчиво объяснял, что в шаре много пространства, а сам, когда дошло до дела, мечтал чуть ли не зонтиком его прикрыть. А он вон какой, что ему спрятать какую-то грозу в задний карман брюк. Сидел, курил и думал, что если он захочет совладать шаром, с замыслами своими и с жизнью самой, то не должен позволять себе сомневаться, тревожиться, суетиться и вообще мельчить. Достичь всего он сможет только безграничной смелостью мысли и ясной твердостью духа. На следующий день сети поменяли местами нижнюю дырявую подлатали далее двигались без особых приключений на десятый день к вечеру они увидели впереди над горизонтом отсвет в тучах невидимых пока огней краевого центра день 11 кавалькаду встречали подкатившие на чайках и черных волгах отцы города Во главе с довольным Виктором Пантелимоновичем. При них были корреспонденты, операторы-кинохроники. Они сразу принялись за дело. Вы слышите эти мощные своеобразные звуки, дорогие радиослушатели, вопрошал один, поворачивая фаллосоподобный микрофон то к плывущему неподалеку шару, то к себе. Это сами стихии исполняют победный гимн во славу нашей науки. Вы видите эти утомленные лица причитал другой рядом с оператором устремившим объектив телекамеры на газик где за рулем сидел не нашив а рядом обросший по самые глаза разбойной щетиной корнев это скромные герои покорившие овладевшие прославившие вели себя репортеры особенно столичные довольно нахально один Намереваясь взять снисходительное интервью у Корнева, потребовал, чтобы тот побрился и привел себя в божеский вид. Александр Иванович за все время овладения шаром и его транспортировки не позволил себе ни одного черного выражения, хотя сам их выслушивал неоднократно. А тут в нем что-то щелкнуло, и он выдал жрецу ТВ-музы такое полнозвучное, крупнокалиберное, многозарядное предложение – что вопрос об интервью тотчас отпал, разговелся. И был день последний. Шар вывели к реке Катагани ниже города, около впадения в нее Коломака. Здесь расстилалось ровное поле аэродрома Досааф. На нем и причалил шар. Работы на месте, установить лебедки на бетонные фундаменты, перепасовать наверх отремонтированную нижнюю сеть для пущей надежности в помощь первой, отнивелировать расположение аэростатов и натяжение канатов так, чтобы шар устойчиво, но безопасных искажений пространства прилегал к полю, были уже, как говорится, делом техники. Теперь, когда эпопея ко всеобщему удовлетворению завершилась благополучно, можно было не таиться. В газетах, Появилось сообщение ТАСС, весомо краткое, но с обширными комментариями. По всем программам ТВ был передан впечатляющий телерепортаж. Кинохроника выпустила с полугодовым опозданием короткометражку. И даже Александр Иванович, отоспавшийся в выбритой при галстуке, был показан в программе «Время». За творческое личное мужество – проявленной в операции по владению шаром, научный руководитель операции Ай Корнев был награжден орденом Красного Знамени. Майор Нинашев получил красную звезду.